Глава 4. Глядя на то, как вырос коробей и стоящие за ним остальные члены банды, я по-настоящему понял, что провёл в этом мире 6 лет. Как же они вытянулись и изменились. Из старого остались разве что те же сшитые из множества кусков длинные куртки, а вот всё остальное передо мной стояли не дети и даже не подростки. Это были молодые люди, которым стукнуло уже по 20 лет. Их покрывали шрамы и ожоги, а в глазах стояла странная печаль, словно доказательство всего того, через что они прошли. В этот раз куртки были не застёгнуты, и я смог разглядеть бандитов получше. Сам скорабей, как был, так и остался крепышом, разве что вытянувшись вверх, теперь походил не на кочка, а на воина, одного из тех, с которыми дружил курильщик в моих снах. Муравей был поменьше, но тоже следил за собой. С учётом его умения превращать своё тело в раскалённую сталь, ему можно было и вовсе не стараться, но он не полагался только на это. Вызывает уважение. Следующим на ком я сосредоточился, был комар. Всё такой же тощий и быстрый. Сейчас, когда я знал, за чем следить, это было заметно даже по его дёрганой мелкой моторике. Незнающий человек, возможно, принял бы его за психа, особенно с учётом длинной чёрной чёлки и подкрашенных в цвет век. Кажется, в этом мире ему держится дольше, чем в нашем. Четвёртый чуть в стороне стояла гусеница. Именно стояла В тот раз я этого не понял, но гусеница оказалась девушкой. Сейчас, когда расстёгнутой куртки можно было рассмотреть её во весь рост, это не вызывало никаких сомнений. Я бы даже сказал, что она была красивой, как бывают красивые и в то же время смертельно опасны дикие кошки. И это странно сочеталось с общей бледностью кожи и особенно лица, которую сама гусеница явно подчёркивала крася волосы в сине-чёрный цвет. А вот и мои дорогие бандиты! Я вернул скоробею его приветствие. Кстати, разве в тот раз вас было не пятеро? Я ожидал увидеть еще и носорога. Именно из-за его несдержанности наша драка тогда перешла границу обычной потасовки. И сейчас я бы с радостью задал ему пару вопросов. Носорог нас покинул, скоробей нахмурился. Буквально через пару дней после встречи с тобой, кстати. Бандит посмотрел на меня пристальным взглядом, словно раздумывая, поставить мне это вину или нет. Но мне было полевать. Во-первых, вряд ли наши отношения станут лучше или хуже, а во-вторых, уж очень мне не понравилось это совпадение. С учётом любителя отправлять послания самолётиками, столь резкое исчезновение члена банды смотрелось двойне подозрительно. А случайно не на сорок сказал вам в тот раз, где меня найти? Мы мерились со скорабеем взглядами. Ты что-то знаешь? Он не сказал да, но это и так стало очевидно. Значит, Насорок навёл банду скорабея на лишившегося защиты аристократа в тот момент, когда того, то есть меня, должны были уже убить. Совпадение, возможно, но после того, как именно этот амбал чуть не прибил меня первым, применив искру, которую положено было скрывать. Очень сомневаюсь. Давай к делу. Я отмахнулся от вопросов главаря. Зачем ты пришёл ко мне? Ты помнишь моё предложение о маске и татуировке? Мой ответ не изменился. Тебе придётся его изменить. Если до этого наш разговор шёл относительно доброжелательно, то теперь слова скорабея прозвучали как угроза. Курильщик учуил меня расправляться с угрозами. Я начал невольно продумывать, где в старике можно достать необходимую экипировку, чтобы разобраться с этой четверкой. Я не знаю способностей гусеницы, но если удастся заполучить винтовку и заменить вместо нашей схватки, уверен, победа будет за мной. Скоро бей как будто почувствовал что-то неприятное в моем молчании. Одно дело. Я знаю, что ты можешь управлять электричеством. Не знаю как, но суть не важна. Нам нужен взломщик. Поможешь нам вскрыть одну дверь, и больше мы тебя не потревожим. Шантажисты никогда не останавливаются после первого раза, возразил я. Про то, что моя искра работает совсем не так, как подумал скорабей, я распространяться не стал. Точно не его дело. Тебе придется нам довериться. Вместо говоря, неожиданно заговорила гусеница. Все-таки мы почти земляки. Вот это было правдой. Двое из четверых членов банды были и старицы. За эти годы я собрал пару сплетен о тех, кто мог бы представлять для меня опасность. Абрамовой Северной улицы, живущие в Питером в двухкомнатной квартире, когда-то были семьей из корабея. За южной окраиной в небольшом поместье поволжских немцев по фамилии Коль воспитывали гусеницу, и она и будущий главарь банды ушли из дома, когда им было одиннадцать. Это все, что мне удалось подслушать и найти в сети, не привлекая внимания. Вон даже не смог проверить пол гусеницы. Я решил, что Кристи Коль – это Кристиан, а оказалось Кристина. Но это сейчас понятно, а тогда я просто решил остановиться. Представил, как Самба отреагировал, если бы кто-то начал копать под мою семью и решил не усугублять свой конфликт с бандой из Карабея. В тот раз мне показалось, что у них есть какие-то свои принципы, я решил дать им шанс, не больше. И всё же нет. Я покачал головой. Иногда сложно отказать, когда тебя просят, когда суть просьбы размывается тем, кто это делает и как. Не стоит обращать на подобное внимание. Слова и эмоции не изменят сам поступок и его последствия, которые после этого будут преследовать тебя, возможно, всю жизнь. А одолжи денег просит друг, долго вспоминая былое. Ты даёшь, а он пропадает, и тебе потом несколько лет меньше тратить на семью и детей, тех, кто для тебя на самом деле гораздо важнее. Это так просто понять, если заранее подумать о последствиях. Ты Гусеница неожиданно распалилась, а ее губы побледнели еще больше, чем раньше. Слишком белые для человека. Я напрягся, но скоробей схватил девушку за руку. Не сейчас. Он покачал головой. Ты. Взгляд перешел на меня. Я дам тебе двадцать четыре часа, чтобы ты сам принял решение. Потом я начну тебя убеждать. И поверь, тебе это не понравится. Мы остановились у Успенского монастыря. Гусеница пыталась испапелить меня взглядом. Не опоздай. После этого четвёрка бандитов развернулась и неспешным шагом двинулась в сторону правого берега, где и располагалось самое известное место города, а заодно и пара старых домов, где часто сдавали квартиры. Калфени, дед, кстати, тоже был в том районе, так что скоро мне придётся пойти в след за старыми знакомыми. Надеюсь, Краби и остальные не решат, что я так быстро передумал, а то было бы забавно. Я пытался шутить, скрывая волнение. Я много читал про банды этого мира и знал, что несмотря на возраст или какое-то родство, ни одной из них не было свойственно такое понятие, как жалость. Так что если я не хочу подставить деда или Ксюшу, вопрос с этой самой четвёркой нужно было решать до того, как выйдет отмеченный ими срок. И не думаю, что Скоробею и остальным понравится моё решение. Кто это был? Из дома показалась Ксюша. Молодец, не стало высовываться при чужих и подставляться. А основы сосуществования с гигами у местных уже в крови. Это бандиты, они заставляют тебя что-то делать. У нас тарется есть филиалы Роспрома и Скорости. Их игиги ведь помогут, если мы попросим. Команды всегда помогают против банд. Всё нормально. Я подошёл к девочке и прижал её к себе. Плечик Ксюши трясло. Она не плакала, просто дрожала от волнения и стресса. Чёрт этот мир. Думаю, именно так я и сделаю. Я соврал, чтобы успокоить её. В отличие от Ксюши, я не идеализировал корпорации, работающих на них и гигов. Роспром это огромный конгломерат самых разных добывающих компаний, которые занимаются всем, что можно достать из недр на половине земного шара и где-то использовать. Скорость это немецкая компания, которая занимается перевозками. Десятки тысяч танкеров, миллионы фур по всему миру. У нас старец их филиал строил ветку для дирижаблей, планируя добавить их грузоподъемности и охват к своим, и так не маленьким возможностям. Обе корпорации были очень богаты, и даже в таком медвежьем уголке, как тут, они содержали неплохие команды. Вот только... Я больше не аристократ, я обычный гражданин, а таких и гиги никогда не охраняют заранее. Прилететь, когда меня будут убивать, чтобы покрасоваться перед камерами, скрутить банду на месте преступления — это уже могло их заинтересовать. Быстро, и эффективно, все, как они любят. Вот только меня и тех, кем с коробе решит меня шантажировать, это вряд ли утешит. Все надо будет делать самому. Главное не опоздать. Почему-то последняя мысль показалась очень важной, хоть и была такой очевидной. Может, это из прошлой жизни? Отказавшись от блинного торта, чтобы успеть в кофейню вовремя, я ещё раз заверил Ксюшу, что попрошу о помощи. Потом со всех ног бросился к мосту и дальше вверх по берегу Волги, чтобы не опоздать к началу рабочего дня. Надеюсь, успею, иначе ещё и дед начнёт что-то подозревать, а это будет совсем не к статье. В голове крутились мысли, что я зря трачу время. Вот только это было не так. Моя цель не разобраться с бандой, а уберечь от неё семью. Значит, это и должно быть в голове угла. Заодно будет больше времени продумать, что же делать дальше. Мелькнула даже мысль не посоветоваться ли с курильщиком во время сегодняшнего сна. Тот обычно не отвечал на мои вопросы, но иногда подобное чудо всё же случалось. А совет такого опытного человека точно бы пригодился. Ты позже, чем обычно. Дед уже стоял за стойкой, настраивая кофемашину. Кажется, мелочь, но тут как с пианино, оно может расстроиться и в каждой ноте начнёт звучать фальшь. У нас в кофе фальшь была под запретом, и, возможно, именно поэтому год за годом к нам ходила половина города. Ксюша торт испекла. Я отмахнулся от подозрений и нырнул в подсобку. Мой рабочий день начинался с ведра и швабры. Через десять минут мы уже откроемся для начавших собираться у дверей посетителей, и все должно быть идеально. Закончив с полами, я на всякий случай протер еще и столы, чтобы на них не осталось и следа от ночной пыли. Вроде бы пока все. Сваркой кофе я буду больше мешать, чем помогать. Это уже все знают. Засунув руки в карманы, я подошел поближе к стойке. Не слишком, чтобы не толкаться в первой волне посетителей, которым и так было тесновато, но и не слишком далеко, чтобы в случае чего рассказать новичкам, чем отличаются разные виды кофе или какой вкус им стоит выбрать, если они хотят купить зерна домой. Бразилия, Нигерия, Вьетнам. У каждого сорта, у каждого урожая, что дед жарил каждую неделю, были свои уникальные особенности. От мысли о кофе меня отвлекла неожиданно найденная в кармане бумажка. Я вытащил её и развернул, не ожидая ничего хорошего. Не спеши с выводами, нужно поговорить. Подойду к вам в полночь. Гусеница. И когда она только успела мне её подложить, что я ничего не заметил. Я ещё раз задумался об особенности силы спутницы скорабея. Как же сложно планировать, когда не знаешь, на что способны твои враги и что теперь делать. Если бы гусеница звала меня куда-то подойти, я бы её проигнорировал. После того, как погиб прошлый обладатель моего тела, это было даже не смешно. Выглянуть же из дома в нужное время было уже гораздо проще, тем более до сна с курильчиком я всё равно собирался не спешить с действиями. Я нашёл взглядом деда и посмотрел на улицу, спрашивая, можно ли выйти. Новые факты и мысли хотелось обдумать на свежем воздухе, без постоянного гомона посетителей кафе. Детки внул, и я выскользнул на улицу. Мокрый ветер с Волги ударил в лицо, помогая успокоиться и прийти в себя. Вот только сегодняшний день, кажется, только вошёл во вкус, подкидывая мне сюрпризов. Пожарский Я никогда не слышал этот голос сам, но узнал с первого раза. Передо мной в окружении шайки из десятка местных школьников стоял человек из прошлой жизни моего тела. Сашка Праксин, бывший друг Пожарского и тот, кто в моих воспоминаниях первым воспользовался возможностью предать, более того, получал от этого искреннее удовольствие. Бывший друг, которому были важны только мои деньги. Я поздоровался, раздумывая, что могло понадобиться Праксину в Старице. Вроде бы у его отца были какие-то общие дела со скоростью, не бизнес, а аристократы не могли им заниматься, а какой-то государственный проект, где Праксин старший рассчитывал на мощности немецкого гиганта. Неужели специально приехал, чтобы только покрасоваться на моём фоне? Я выдал последнюю фразу наугад, но Сашка покраснел. А одна незнакомая девчонка в задних рядах, новенькая. Я её раньше не видел. Еле слышно хихикнула. Учитывая, что все местные стояли с каменными лицами и не знали, как реагировать, эта тоже была из столицы. Желание Апраксина унизить меня приобрело новые грани. Длинными белыми волосами, новенькая чем-то напоминала мою Ксюшу, но это было только первое впечатление. Зажиманностью и красивым личиком скрывалась сталь. Благодаря тренировкам курильщик я был уверен, что всегда узнаю воина, и эта девушка была именно им. Кажется, она поняла, что я заметил больше, чем планировалось показать. Улыбки исчезла, а в глазах словно отразилось серое стальное небо. Пугающе. Я не делал скидок на возраст и платья. В то же время мы пока и не были врагами. Но осторожнее со словами. Возраст не помеха для дуэли. А Праксин нашёл то, чем мог бы меня уесть, как он думал. Но чего, чего, тренировок у меня было достаточно. Он боится, крикнул кто-то из свиты Праксина. Ещё бы, только и сидит дома. Даже мы борьбой занимаемся два раза в неделю, добавил ещё кто-то. Точно, ты же целых 6 лет не тренировался. А Праксин будто сейчас только вспомнил о моём положении. Наверное, скатился так, что я не буду настаивать. Даже сделаю тебе подарок. Он вытащил из-под куртки белый овал с провалами для глаз и рта, маска и гига. Я узнал техноартефакт, который не раз видел на картинках. Что он задумал? Я услышал, что ты сидишь дома с горем от стыда за старую и новую семью. А Праксин прекратил крутить маску и бросил на меня быстрый взгляд, проверяя результат своих слов. На этот раз ему удалось меня задеть. Маленький засранец мог быть доволен. И тогда я подумал, что стоит помочь тебе, а то ведь так и сгниёшь в четырёх стенах. Вот заказал маску, сможешь нацепить её и почаще показываться людям. Будешь почти как настоящий гик. Толпа прихлебателей разразилась картином смеха. Гик по прозвищу Слезняк. Домашний мальчик и гик, которого мы заслужили. Героя для защиты юбок. Юбки для защиты героя. Смех только нарастал. Вот ведь гены доморощенные. Что ж, видимо, у меня не остаётся выбора. Я вздохнул. Что ты там говорил про дуэль? Все сразу же замолчали и начали расплываться в предвкушающих улыбках. Понимаю, почему другие дети меня не любили, за то, что мог не ходить в школу, за то, что был аристократом, за то, что отличался от всех. Выбивался из всех возможных правил. С тем же Апраксином было гораздо проще. Он тоже аристократ, но в его случае это не слабость, а сила. Он давил властью, положением. А ещё после полестрей мой бывший друг просто был сильнее, любовей с местных заводил. Я неожиданно осознал, что мне на самом деле интересно проверить свои рефлексы против того, кто раньше был равен или даже чуть лучше меня. Вот мы и дошли до самого интересного сына предателя. А Праксин отбросил маску, а потом попытался зарядить мне по лицу. Мы стояли метрах в двух друг от друга. Он покрыл это расстояние за один прыжок и уже через мгновение я увидел его ладонь перед своим лицом. Он считал, что сильнее и хотел даже не наказать, а липоколечить, а унизить. Что ж, я запомню. Рука Апраксина двигалась так медленно, что я успел додумать всё это до конца, потом сделал шаг в сторону, позволяя ему провалиться вслед за выброшенной вперёд ладонью. Но кто же так вкладывается без уверенности, что попадёшь? А мне только и оставалось, что подождать, пока его тушка поровняется со мной и добавить ускорение. Учитывая возможные последствия, я не стал даже бить Апраксина. Просто потолкнул в ближайшее дерево, а потом проследил, чтобы сила удара оказалась именно такой, как надо. Вроде бы получилось, Апраксин потерял сознание, но в то же время ему нечего было предъявить врачам, если он решит к ним сходить. Ты ударил моего брата, вперёд выступил один из местных хулиганов, кажется, Ганс. Его родители приехали сюда вместе с открытием филиала скорости. Вот так молодой немецец оказался в тверской глубинке. Двоюрного, поправила парня девочка с остальными глазами. Она единственная, никак не отреагировала на нападение Апраксина младшего, словно ничего и не случилось. Впрочем, так оно и было. Не думаю, что Сашка для нее больше, чем ничего. Или я просто хочу так думать. Не важно. Ганц отмахнулся от слов незнакомки. Он ударил моего друга и ответит за это. Остальные школьники тут же загеманили. Кажется, они решили, будто моя победа это просто случайность. Вот цена того, что я старался избежать любых лишних касаний на случай, если Апраксин решит подать на меня в суд. Учитывая его характер, он точно мог это сделать. Перни начали закатывать рукава. Сам Ганс отошёл в сторону и подобрал на берегу ветку побольше. Видимо, решил уподобиться своим предкам и сделать себе дубинку. Я же закрыл глаза. После того, как я справился с апраксином, обычные школьники точно не представляли для меня опасности. Но и отпускать просто так их было нельзя. Всё то, что они показали и высказали мне сегодня, Сашка их этому не учил. Вся эта неприязнь и так копилась у них день за днём, и лучше я сегодня поставлю точку в наших отношениях, чем кто-то решит сорваться не на мне, а на дяде или Ксюше. Ну и их мелких хищников в средней полосы. Начали, рявкнул я. Мир вокруг раскрасился огоньками, как обычно, телефоны и прочая техника были у каждого. Первая звездочка рванула ко мне, и я встретил ее ударом в грудь. Я был сильнее, быстрее. Обычный мальчишка не успел даже среагировать на удар. И теперь минут десять будет восстанавливать дыхание. Больше не боец. Вторую звездочку я встретил броском в Волгу. Ничего серьезного. Тут мелко и никто не утонет. Зато как освежает и выбивает дури с башки. Третий противник двигался уже медленнее, потеряв уверенность в победе. Если бы он остановился, я бы его не тронул. Он дошёл и даже замахнулся. Я достал его уколом указательного пальца под ключицу. Могу представить, как взвыли в этот момент его нервные окончания. Ничего удивительного, что через секунду он уже рухнул. Теперь драка закончилась. И всё. Я почувствовал внутри себя разочарование. Впрочем, а чего ещё можно было ждать от школьников? В следующий миг разочарование сменилось волнением. Я увидел в окне кафе не лицо деда. Получается, вся драка прошла у него перед глазами. Теперь мне точно придётся отвечать на кучу неприятных вопросов. "Давай теперь я". Девочка с стальными глазами раздвинула в сторону испуганных мальчишек Не знаю, что двигало ей, но у меня причин связываться с ещё одной аристократкой точно не было. Это была сильнее Праксины. Её я не боялся, но вот последствия, если драка затянется и меня можно будет привлечь к суду, вот что было по-настоящему опасно. У меня дела. Я принялся поправлять одежду. После резких движений она вся сбилась, а пора было возвращаться к работе. Не думаю, что это меня волнует. Девочка переместилась в сторону, перекрывая мне дорогу. Очень быстро, но в то же время это была не сила и гига, просто результат тренировок и желание проверить себя. И что мне с ней делать? Не успел я придумать ответ на этот вопрос, как солнце неожиданно померкло, сильно, словно его закрыла тяжёлая грозовая туча или Осколок тьмы, к нам летит осколок тьмы. Я даже не понял, кто это закричал, а потом и все задрали головы вверх.